Глава 2. 12. Те же знав их созданий, что первые нападут на людей, лишаются защиты договора на время сражения или же на время суда, если найдется тот, кто сможет доказать их вину. Великий договор между Рюриком и Навью 862 год. Куда пойдем? Спросила ведунья, когда они с Олегом вышли на широкое деревянное крыльцо одинокого гусляра. «Может быть, прямо здесь есть что-нибудь интересное? Водяные буянят? Или, может быть, русалки кого утопили? пили? Вурдалаки на кладбище летуют?» Верхушка соседнего леса как будто мерцала в лучах все еще стоящего довольно высоко солнца. Небольшое озерцо, где местные мальчишки ловили карпов с карасями с разрешения добряка водяного, старого и уже не опасного, матово поблескивало из-за безветрия. Напротив хорчевни располагалось здание, где сегодня остановились на ночь дружинники во главе с десятником Хатеном, а по правую сторону – изба княжеского наместника. Вернее, избой ее называли по привычке и когда нибудь традиции, а так это был скорее небольшой терем. «Навь, чти договор!» Пространно ответил Олег, обеспокоенно поглядывая на свинцовую тучу, медленно ползущую к солнцу. Жалоб к наместнику не поступало давно. «Значит, пойдем в соседнюю деревню. Помнишь, я говорила про локосный бор? Оттуда сразу несколько докладных на ведьм присылали», — сказала Настя, нетерпеливо, топнув ногой, а почтарь отметил, что сапоги ей точно великоваты. «Дойдем до темноты». «И когда ты читала сообщение про ведьм?» Алекс с усмешкой посмотрел на свою спутницу. «Три дня назад». Девочка напряглась, заподозрив какой-то подвох. «Хорошо». «Теперь следующий вопрос. А что, как ты думаешь, у нас приграничий приграничье делает княжья сотня, и откуда вернулся десяток Хатьена вчера вечером?» «Они поймали ведьму», — догадалась Настя. «Именно. Если создания Нави начинают уж слишком сильно шуметь, то люди князя наводят порядок. Но им редко приходится подобным заниматься. Обычная нежить не оставляет следов, а те, кто открыто нарушает договор, появляются не так уж и часто». Можно так целый месяц проходить по всем деревням и не услышать ни одной жалобы. Где-то за горизонтом сверкнула молния, и Олег продолжал вглядываться вдаль, пытаясь понять, что им несет эта буря. Без преступления же сама ты напасть ни на кого не сможешь. — Да понимаю я. Великий договор между Рюриком и Навью. — перебила Олега Настя. «Нельзя нападать на существ Нави за исключением случаев, когда это необходимо для защиты жизни или есть доказательства совершенного ими преступления. Можешь не повторять для меня общеизвестные факты, я об этом прекрасно знаю. Быть может, даже получше тебя. Или, как я по-твоему, не дождь бога стала?» Услышав этот выпад, Олег поморщился, но ничего не сказал. «Если ей так хочется мериться с ним авторитетом, пусть, ее дело. Он же здесь совсем не для этого». «Правильно». Олег похвалил Настю, что сбила ее с толку сильнее, чем любая отповедь. «Сами мы нападать на существ Нави не можем, но вот они на нас...» Он многозначительно помолчал, вспомнив сегодняшнюю встречу в лесу, когда оборотни кабаны атаковали молодую ведунью, между прочим, тоже поклоняющуюся дождь богу. «И чего этих дамочек так сюда потянуло?» Впрочем, о незнакомке Олег ничего уже не узнает, а о Настяных причинах отправиться в приграничье, наоборот, уже все выяснил, так что тут вроде бы никаких подводных камней нет. Гораздо интереснее само нападение. Оборотни же не просто следуют своим инстинктам, а принимают решения, основываясь на фактах. И здесь уже возможны варианты. Желание испить ведуньей крови, месть за что-то, защита берлоги, если она была где-то рядом, или приказ кого-то более могущественного. Почтарю, конечно, хотелось рассчитывать на первые три версии, но он не мог выкинуть из головы и последнюю. Все-таки, помимо большого риска, это еще огромный шанс. Шанс использовать силу столичной ведуньи, чтобы пленить на их твари, а через них выйти на того, кто их послал. И кто, возможно, знает, что именно за существо он вместе с отцом и братом перевез через Волгу 20 лет назад. Недавно здесь на ведунью Дождь Бога набросилась парочка оборотней. Олег удержал свои чувства внутри и жестом предложил Насте следовать за собой, продолжая свой рассказ уже на ходу. «Случай неприятный, но и не из ряда вон выходящий. И если мы будем с тобой ходить по окрестностям, особенно поближе к гиблым местам, чудовища сами нас найдут. И тогда ты убьешь свою дюжину гораздо быстрее, чем если мы будем бродить по деревням и расследовать пропажу коров и ночные крики за оградой. А она справилась с оборотнями, это ведунья?» Неожиданно девчонка свернула с темы, хотя идея Олега ей явно пришлась по душе. «Ей помогли», — коротко бросил почтарь. «И кто же это ей помог?» — со странным любопытством уточнила Настя. «С чего это ее вдруг так зацепила эта история?» — подумал Олег. «Не потому ли, что она сама ведунья Дождь бога Или тут все же ей что-то еще?» «Я ей помог», — сказал он уже вслух. «Вот тебе еще один довод в пользу того, чтобы ты меня слушалась. Что ж, наверное, она осталась довольна». Девчонка буквально светилась, сверля почтаря взглядом. «Главная атака была отбита», — сухо ответил Олег и продолжил идти. «Но эти оборотни на свободе. Они уже попытались напасть и наверняка сделают это снова. Сможешь справиться сразу с двумя, если что?» «Если у меня будет три секунды, то хоть с десятью». Настя приподняла жилет и показала висящий на поясе серебряный нож для заговоров. Булатный, чтобы ее не опознали до того, как она сама этого захочет, Малова пока спрятала подальше. Впрочем, для простых оборотней ей и серебряного ножа хватит. Это тем, кто послабее, нужна помощь от золота или булата, а ей достаточно и внутренней силы. А еще девчонке нравилось, что она находится на шаг впереди своего провожатого, и это позволяло ей мириться с тем, что тот все-таки собрался ей командовать. Ничего, она еще выберет удобное время и тогда отыграется за все. «Вот и хорошо. В случае опасности пару секунд я тебе выиграю, но вряд ли больше». Олег еще раз взвесил все «за» и «против». Все-таки он сейчас идет наперекор тому, что делал последние 20 лет. Вместо того, чтобы избегать сражений, сам собирается их искать. Разумно ли это? Наверное, нет. Но если он хочет добиться исполнения давней мечты, а он хочет, ему придется рисковать. — Да, действовать нужно будет по-прежнему максимально осторожно, но уже в более жестких условиях. — А она была красивая? — раздался из-за спины голос Насти, отвлекая Олега от непростых раздумий. — Ты о ком? — бросил почтарь, хотя на самом деле прекрасно понял, кого имеет в виду девчонка. — Ведунья дождь бога. Судя по тому, как ты о ней говорил, она должна быть весьма привлекательной. — Симпатичная, — сдержанно ответил Олег. Настя неожиданно прыснула со смеху, вспомнив свой фокус с изменением образа, о чем Олег, разумеется, не подозревал. А потом захохотала так, что им пришлось даже остановиться. Проходящая мимо старуха с испугу отпрыгнула в сторону, рассыпав набранные в лесу грибы и на всякий случай пробормотав какой-то простой бытовой наговор. На улицах огнищего, оставшегося за спинами Олега и Насти, потихоньку зажигались газовые фонари. День еще не закончился, но солнце неумолимо двигалось к краю горизонта, да вдобавок та свинцовая туча добавляла мрака. Электричество в присутствии навьих тварей постоянно сбоило, а то и вовсе отказывалось работать. Вот фонарщики и открывали газовые горелки, воспламеняя их портативными лучинами. Их, к слову, а еще более мощные переносные ладанки также использовали и все остальные жители приграничья. «Удобная штука. Щелкнул по стеклу и смотришь, пойдет искра. Значит, все нормально». «Нет, значит, рядом есть кто-то из навих тварей, и надо быстрее шевелить ногами и убираться в безопасное место». «Я вот тоже буду красивой ведуньей». Настя никак не хотела менять тему, чем уже начала изрядно надоедать Олегу. «Обряд обретения совершеннолетия этому поспособствует. Я немного раньше стану выглядеть чуть взрослее. А потом еще очень долго буду молодой. Рад за тебя» буркнул почтарь, поворачивая на широкую грунтовку, ведущую к пологому берегу. Вот только прошел он по ней всего ничего. Как только они добрались до леса, почтарь тут же свернул под кроны деревьев, уходя с проторенной тропы. Тропы, между прочим, ведущие в сторону, где он утром повстречал оборотней и молодую ведунью Дождь Бога. И дальше они с Маловой углубились в довольно темные, запущенные заросли. «Тут грязно!» Настя недовольно поджала губы, но, несмотря на это восклицание, продолжила идти за почтарем. «Зато, если двигаться вдоль дороги, меньше шансов, что нас заметят те, кто мог бы выйти охотиться на путников. Но разве нам как раз и не нужны подобные твари? Настя с сомнением посмотрела на Олега, который словно не заметил ее убийственного аргумента. «Нужны, и поэтому тем более будет лучше, если мы их заметим первыми». Почтай уверенно двигался вперед, бесшумно обходя все предательские сучки. «Потому что если враг силен, мы выиграем время. Если слаб, сделаем так, чтобы он не убежал. Если, конечно, издаваемый тобой грохот не распугает всех на сотни километров вокруг». Настя опять поджала губы, но начала стараться идти тише, посматривая на своего спутника и незаметно для себя копируя его движение. «Волги еще не было видно. Она должна появиться метров через 100-150». Берег Нави, как обычно, будет скрыт в легкой дымке, чтобы у людей не было лишнего соблазна смотреть туда. Вообще, по неписанному правилу, дороги старались не строить близко к Волге. Но доставка товаров из Нави в приграничье никогда не прекращалась. В итоге появились некоторые тропинки вроде этой. Настя тем временем оставила надежду разобраться со своим шагом, догнала Олега и поравнялась с ним, тяжело бухая своей дорогой, но совсем не подходящей для лесной дороги обуви. Почтарь покосился на нее, маленькая, угловатая, немного несуразная в свободной рубахе и обтягивающем кожаном комплекте из штанов и жилета. Как мальчишка, только тяжелая коса темно-русых волос выдавала в ней Настю, а не, скажем, какого-нибудь Игоря. Наверное, она права, думал Олег, лет через пять на нее точно будут засматриваться парни и мужики. Но сейчас это всего лишь пигалица, которую боги одарили ведовским талантом. Тут Олег тихонько вздохнул. Он немного завидовал Насте. Не потому, что она была из древнего рода и наверняка имела уже в раннем детстве то, о чем большинство людей лишь мечтает на протяжении всей жизни. Почталь завидовал этой девчонке с трудным характером по той причине, что она, в отличие от него, обладала тем самым природным даром, которого не хватало ему. А еще у Насти была семья, пусть она и бежала от нее. Всегда интересно было побывать на той стороне», — задумчиво проговорила девочка, повернув голову в сторону туманного Навьего берега. «Нет там ничего хорошего», — серьезно ответил Олег. «Нас там не ждут». «Но ведь вы, почтари, туда ходите?» — возразила ведунья. До Волги было по-прежнему далековато, но над ней уже начал собираться туман, что всегда вылезает перед грозой, и щупальца которого уже начали постепенно проникать в глубь берега. Олег, хоть ему и доводилось сталкиваться еще и не с такими капризами погоды, поежился, а вот Настя такое ощущение вообще не замечала ледяных прикосновений. Скорее всего, дело в девичьем подростковом запале. Исследовательский дух и жажда приключений отвлекают от насущных трудностей. «Мы туда ходим вынужденно», – ответил Олег, повернувшись в ее сторону и встретившись взглядом с внимательными и необычно серьезными для ребенка глазами. «В любом случае кто-то же должен выполнять эту работу». Впереди за очередным поворотом дороги показался уродливый остров моста. Его начали строить более полутора тысяч лет назад, еще до Рюрика и Великого договора с Навью. Древние люди, преследуя неизвестные потомкам мотивы, решили соединить два берега – Явь и Навь. Волга была в этом месте не особо широкой, и при любых других обстоятельствах предки спокойно возвели бы через нее переправу. Но, замахнувшись на статус приграничия, бросив вызов Нави, они тем самым подписали себе смертный приговор. Подробное описание тех событий не сохранилось, однако уцелевшие летописи рассказывали о моровой язве, пришедшей с того берега. Сначала она поразила строителей, которые ни с того, ни с сего принялись убивать друг друга, причем с изощвенной жестокостью. А потом беда пришла в прибрежные поселения, где несколько недель люди упоенно уничтожали себе подобных. «И все люди глаголаху уже погибаем!» В «Приграничье» было не так много интересных книг, и в юности Олег перечитывал по нескольку раз все, что только можно. Но больше всего его поразило именно слово о погибели зодчих Огнищевых, где подробно рассказывалось о тех временах. Где-то, конечно, добавилось художественное преувеличение, однако основано то все было на реальных событиях. И вот в самом конце там было сказано, что во время заключения Великого Договора остатки так и не построенного моста были сохранены в назидание потомкам. И будто бы так предложил сделать сам Рюрик, выбивая за эту уступку что-то более важное для себя. Жаль, что теперь никто так и не узнает, какие пункты добавились или убавились после этих событий. А было бы интересно. — Огнищевский мост! — с восторженным придыханием воскликнула Настя. — Вот это да! Настоящий! Все как положено из заговоренных столетних калиновых бревен! — Настоящий! — кивнул Олег. — А ты откуда про него знаешь? — Веселость сразу же спала с лица девчонки и та надменно произнесла «Ты забываешь, почитать, с кем имеешь дело? Я дочь Владимира из рода Маловых, мой далекий предок, сам князь Мал». Это тот, который напал на великого князя Игоря из засады. В отличие от тут же раскрасневшейся девчонки, Олег говорил совершенно спокойно и как будто даже холодно, что еще более распаляло его спутницу. Настя остановилась и в ярости топнула ногой. А почтарь еле сдержал улыбку, глядя, как она неуклюже пытается подражать примеру кого-то из своих столичных знакомых. «Ты, я смотрю, очень плохо знаешь историю родной страны». Девчонка гордо вскинула голову, тряхнув косой. То было непростое время, и князь Игорь повторно пришел данью к древлянам. Им пришлось восстать, они были в своем праве. «Вот значит, что такое право. Ударить спину тому, кому присягнул, потом, испугавшись содеянного, убить его» и, наконец, возгордившись этими подвигами, посвататься к его вдове, а в итоге проиграть ей, женщине, и обречь свой народ на поражение, — продолжил Олег. На мой взгляд, нечем гордиться. — Ах ты, ты! Настя открывала и закрывала рот, будто рыба, выброшенная на берег, и сейчас меньше всего походила на ведунью из знатной семьи. — А ты — безродный почтарь! Силой топнув ногой и выбив облачко пыли, Настя гордо фыркнула, выдохнула и пошла вперед, отдаляясь от Олега. Тот постоял секунду, а потом, решив, что им в принципе все равно, где ловить твари и живца двинулся следом. Конечно, не очень хорошо, что они сейчас отходят так далеко от дороги, как бы их потом Олеший не завел чащу. Но с другой стороны, там, за деревьями, тоже поселение. Это в наве лесные создания могут своих жертв кругами водить на пятачке в десяток метров. Здесь же, в приграничии, их силы уже не так велики. Так что ничего страшного не должно случиться. «Постой!» Окликнул Олег свою спутницу, но та сделала вид, что не услышала, и продолжила упорно углубляться в чащу. «Анастасия, не убегай слишком далеко!» Он заметил на деревьях следы содранной коры. «Обычные кабаны к Волге так близко стараются не подходить, а вот их темные собратья...» Олег вспомнил оборотни с которыми встретился днем. «Их заметили, изрядно потрепали, и они вряд ли в ближайшее время вернутся на старую дорогу. А вот здесь, в чаще, где обычно никто и никогда старается не ходить, встретить их или какое-то другое чудище будет гораздо проще. Настя!» Вновь позвал девочку Олег, и тут к ней, похоже, вернулись разум и холодный расчет или она просто услышала настоящее беспокойство в голосе своего спутника. Как бы Олег не задел ее чувства, он был ее проводником, и лезть в густую чащу в одиночку, да еще и в сумерках от надвигающейся грозы, было бы слишком безбашенно даже для такой, как она». Ведунья остановилась, медленно с достоинством повернулась и окинула почтаря презрительно-вопросительным взглядом, высоко задрав нос. И в этот момент, будто подтверждая опасения Олега, вдали раздался чей-то дикий истошный вопль, сменившийся за унывным воем.